Глава двадцать пятая. Полина сидела на кровати, обхватив колени. Грация ходила взад-вперёд, размахивая руками. — Это уголовное дело, понимаешь? Ты можешь подать на него в суд. Полина грустно качала головой. — Зачем? Я просто не хочу его больше видеть. Никогда в жизни. Она смотрела отрешённо в окно. Хотя вещи придётся забрать. — Не волнуйся, я поеду с тобой. Зазвонил телефон. — Зачем? Да, Мариша, да, всё так, как я описала. Нет, это не шутка. Грация сделала полине чай. Слушай, Грация, я не стесню тебя. Скоро я возвращаюсь в Москву, но я могу найти себе отель, ты только скажи. Да ну глупости. Я всё время на работе. Прихожу только переночевать. Кстати, совсем забыла тебе сказать. Наживилась Грация. То кафе всё ещё существует на той же улице Виа Сан-Паулино, просто с другой стороны. Я пришлю тебе точный адрес. Сильвана называется. Весь следующий день Полина провалялась в постели. Лоренцо звонил не переставая, писал душераздирающие сообщения, но Полина не отвечала. Она лежала и задавала себе один и тот же вопрос: как это могло произойти и почему она не смогла это предвидеть? Гуру принял вню очереди. Полина сидела поникшая, он само спокойствие. Он идеально мне подходил. Его гороскоп, он был в точности как надо мне. Где именно я ошиблась? Гуру улыбнулся. Полина, гороскоп гороскопом, но ты не учла демонов, твоих и его. Есть то, что астрология не может прочитать. Психические расстройства, например. Поэтому надо быть ещё и тонким психологом, наблюдателем. Это не просто луна там, значит мой мужчина. Астрология не панацея, а инструмент. Сколько раз я говорил это на своих лекциях. Полина потупила глаза вниз. Так значит, астрология не даёт ответов? Даёт, но она требует проживания информации, пропускания её сквозь себя, формирования навыков и жизненной мудрости, как и любая сфера знаний, впрочем. Большая ошибка слепо следовать шаблонам в любой сфере. Наш мир — огромный разнообразный калейдоскоп, собранный из неодинаковых кусочков. «Как дома Лука», — прошептала она еле слышно. «Полина, ты пыталась ежесекундно искать ответы и заниматься самоанализом». На колени гуру вскочил чёрный кот. А это приводит к нервозу и расковыривает аспекты нашей с тобой любимой Луны. «А как же портал?» — вздохнула Полина. Гору погладил кота, улыбнулся и продолжил. Портал сработал, но жизнь, да и любой проект делится на две фазы. В первой ты изучаешь, исследуешь, понимаешь, куда идти, но потом наступает вторая, и ты просто живёшь жизнь, отпускаешь. Ты приехала в новое место, портал благоприятный, почему же ты не расслабилась? Возможно, самый первый мужчина, которого ты встретила в этом городе и был самый подходящий. Но нет. Ты продолжала сверяться с гороскопом перед каждым свиданием, превращая своё желание в источник тревоги. Полина сидела без движения и чувствовала себя двышницей. Не воспринимай астрологию так однобоко. Не воспринимай жизнь так однобоко. Кот встал на клавиши компьютера, и теперь вместо гуру Полина видела кошачью морду и пару зелёных глаз. Давай, брысь отсюда, Вальдемар. Гуру прокашлялся. Астрология построена на балансе 12 полей. И жизнь тоже. Если не подходить к себе, к своей жизни комплексно, а концентрироваться на какой-то проблеме, то гармоничного развития не получится. Везде важен баланс. В жизни важен баланс, гуру нахмурился. И не забывай о практике благодарности. Сколько раз ты благодарила жизнь за посланные тебе дары? Полина ещё раз вздохнула. Полина, отдыхай, возьми паузу от астрологии в том числе, заключил гуру. Прости, но я настоятельно рекомендую тебе не консультировать ближайшие 6 месяцев ни себя, ни кого-либо. На следующий день, окрепнув, Полина решила выйти погулять. Без велосипеда она шла медленно наобум, смотрела на любимые черепичные крыши, зелёные ставни, фасады, на мочь камня, улыбались луки. Скоро она покинет этот город, И он запомнится ей прежде всего неспешной провинциальной жизнью, в которую ей посчастливилось погрузиться. Полина шла и не заметила, как оказалась на Вио Сан Паулино. Она смотрела на вывески, на витрины, лавки, магазинчики, кафе и увидела перед собой знакомое название Сильван. Что там говорила Грация? Вроде так и называлось кафе. Она подошла к двери, открыла, зашла внутрь. За барной стойкой стоял Марко. Полина Удивлённо воскликнул Марко. Марко? А ты что здесь делаешь? Я работаю, улыбнулся он. А я, я искала кафе, принадлежащее семье Мартинелли. Почему ты ищешь нашу семью? смущённо спросил он. Вашу? Ты, ты разве Мартинелли? Ну да. Ошарашенная Полина присела за стол. Будешь кофе? предложил Марко. Он делал кофе, а Полина рассказывала ему о поисках семьи, о Марине и о её мечте встретить Рождество вместе. О бабушке Ренате, о сестре Сильване. Марко оказался её младшим сыном. Полина, я бы долго ещё с тобой болтал, но мне надо работать. Приходи к нам на воскресный обед. Заодно познакомишься с нашей семьёй. Вот, запиши адрес. И если что, звони, у тебя же есть мой номер, да?